Часть восьмая. Базовые меры предосторожности. Итак, объявление опубликовано. И пошли звонки. Веселуха началась. Всех комрадов, которые решат воспользоваться именно этим методом поиска подруг для интимных утех, настоятельно прошу внимательно прослушать. Как я уже неоднократно говорил и буду говорить, Способ, знаком с женщинами через газеты и доски объявлений в интернете, а также в группах в социальных сетях, далеко, мягко говоря, не идеален. Это тяжелый, плохой способ, чреватый при неправильном внутреннем психологическом настрое износом нервной системы и при неправильном поведении, не полностью безопасный. к сожалению другого реального способа знакомств я как инвалид интроверт и омега не представляю в принципе, поэтому будем пользоваться тем, что есть. однако иметь на своей совести людей как-либо пострадавших от моих советов мне хочется меньше всего на свете. поэтому еще раз очень прошу тебя. Слушай и обдумывай мои мысли на тщательнейшим образом. И вообще, максимально подключай свой собственный мозг. Ведь человек, особенно мужчина, это не курица. Нам необходимо уметь и учиться мыслить самостоятельно. Общий настрой и подход При знакомствах с женщинами для интима следующий. Во-первых, еще раз процитирую себя самого почти 20-летней давности. Можете это записать и повесить в рамочке на самом видном месте у себя в квартире. Шучу. Итак, поведение 99% женщин отвечающих на объявление в принципе не имеет ничего общего с логикой, здравым смыслом, порядочностью и вообще какими-либо критериями нормальности. Никогда, ни при каких условиях не следует пытаться понять и логически объяснить поведение женщин. В противном случае – Твоя голова может не выдержать. К ним изначально нужно относиться как к полностью психически невменяемым сумасшедшим. По необъяснимому курьезу природы, живущим на свободе, при малейших странностях в поведении и или подозрении на ложь, данный экземпляр нужно немедленно отбрасывать и более о ней. Не думать. То есть, при знакомствах с женщинами нужно быть спокойным, как слон, и терпеливым, как удав. Учитесь отращивать непробиваемую эмоциональную броню. Это крайне необходимо, чтобы не влюбиться в девушку. Со всеми вытекающими последствиями, и не вестись на все женские провокации и манипуляции, а также не тратить свое время на изначально ненужные вам кандидатуры, чтобы не сжигать собственные нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Но это не точно. Необходимо уметь учиться. относиться к ситуации в целом и к звонящим моральным уродам, в частности, с огромным непоколебимым чувством юмора. В этом и только в этом случае знакомство через газеты и интернет станет источником положительных эмоций и не будет разрушителен для вашей нервной системы. Более того... прослужит ресурсом для вашего личностного роста и правильного понимания окружающего мира, ибо даст для вас богатейший фактический материал. Во-вторых, это еще один базовый момент, абсолютно критичный для понимания и правильного поведения. Выбейте это себе каленым железом. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя хамить, ни по телефону, ни при личных встречах. Поскольку я большой любитель в своем творчестве пользоваться для красного словца такими выражениями, как «послать на три веселых буквы» или «просто послать», И более современным словом «слить» настало время конкретно объяснить, что это должно значить на практике. В реальной жизни необходимо всегда, то есть вообще всегда, причем исключений не существует, быть максимально корректным и вежливым. Ты никогда не знаешь, кто именно тебе звонит. Вне зависимости от пола. Какой буйный псих, чудак или долбодятел находится на другом конце провода. И какой степенью власти он обладает. Больная, невменяемая тварь вполне может оказаться матерью, женой, дочерью, местного прокурора, судьи, Или на фсбшной шишки с лампасами и большими звездами на погонах? Или являться непосредственно этой шишкой лично? Вообще, в нашей стране по официальной, но ясное дело неофишируемой статистике, достаточно весомый процент населения страдает от разных форм шизофрении и прочих разной степени тяжести психических расстройств. Смотрите у меня на канале «Интервью с врачом-психиатром». Там мы подробно разбираем этот вопрос. Только по официальным данным 3% населения состоит на учете у психиатров, а по неофициальным цифра в два раза больше. Причем мои личные наблюдения над персонажами женского пола эти цифры не то что полностью подтверждают, а по моему мнению они даже выше. И я считаю, что этот процент явно занижен. К мужчинам в силу нормальной ориентации я также пристально не приглядывался, но психов аналогично и явно в переизбытке. Поэтому послать поразить просторы далекой вселенной, скажем, жену или дочь местного мента, прокурора или лично районную судью и прочих власть имущих барышень, это поступок крайне опрометчивый. Они легко вычислят и выловят пославшего. Это легко делается по геолокации, биллингу, Базам данных и так далее. А далее события могут пойти совершенно непредсказуемо от подброса вам наркотиков и тяжких телесных до реального срока ни за что ни про что, вернее, за оскорбления по телефону или при личной встрече. Посылать рядового быдло психа тоже крайне нежелательно. Во-первых, у него могут опять же оказаться знакомые больные на голову менты. Во-вторых, если обиженный быдло-псих объявит Вендетто он она может оказаться крайне агрессивен и назойлив, и неделями непрерывно круглогодично названивать с разных номеров лично мне известен случай. когда одного мужчину несколько лет преследовала телефонная маньячка, вычисляя его новые номера и названивая ему годами. Также мне известен случай, как один знакомый бизнесмен потерял свою любовницу. Вернее, она не брала трубку. Он позвонил своему родственнику из МВД, И тот через несколько минут скинул ему фото с геолокацией мобилы любовницы этого безнесюка. Эта сука сидела у себя дома и тупо, назло, не поднимала трубку. Последнее пишу из личного опыта. На правоохранителей, слава богу, нарываться не приходилось. А вот на быдло психов нарывался неоднократно. Поэтому... Теперь я образец вежливости и тактичности, чего и вам, камрады, настоятельно советую. В том числе, особенно, на моих стримах. Для слива всяких тварей, которых с гарантией будет звонить неисчислимое множество, вполне достаточно просто молча повесить трубку. и занести данный номер в черный список. Если тварь продолжает звонить с других номеров, то просто повторяем операцию. Необходимое количество раз. Это не нетрудно и безопасно. Еще необходимо упомянуть о таком гигиенически психологическом моменте. Для нормального человека, быдло-психов не рассматриваем, они не люди и не нормальные. Любое исходящее хамство – всегда микроудар по собственной нервной системе. Если при ответах на телефонные звонки начать хамить всем, кто этого реально заслуживает, а по факту это 90-99% звонящих, то собственная нервная система будет получать ущерб, значительно превышающий ресурс естественного восстановления. Можно легко и запросто сорвать себе нервы и крышу. А нам оно надо? Правильно, не надо. Поэтому еще раз, мы никому и никогда не хамим, а ту подаем отбой и заносим его номер в черный список. И будет нам счастье. Сюда же, в эту тему. О чем я уже рассказывал в главе про сталкера и френзону, Крайне настоятельно рекомендую для знакомств по газетам для каждой конкретной темы объявления, будь то секс, дружба, брак и так далее, сделать отдельный номер. То есть купить телефон на несколько сим-карт с большим черным списком. Сейчас это не проблема. Вот в домобильную эпоху? Тогда да. приходилось проявлять чудеса изобретательности у меня до сих пор сохранилась куча тетрадок с номерами телефонов и специальная система по их поиску но об этом расскажу позже кроме того очень рекомендую не указывать в объявлениях о знакомстве постоянный личный или общий номер то есть одни номера для повседневной жизни, совершенно другие для публикации в газетах и на сайтах знакомств. Симку, которая зарегистрирована на вас, даем только людям из вашего ближнего круга, в который самочки для разового перепихуна не попадают. Я чувствую, что у вас все еще остается вопрос. Насколько в целом знакомство через газеты и интернет могут быть опасны, особенно, когда дело ставится на такой обширный поток. Или, как я выражаюсь, когда вы идете широким бреднем. Мне часто задавали вопрос. «Не боитесь вот так телефон указывать в газетах?» Этот вопрос мне задавали достаточно часто. В первую очередь сами дамы, которые откликались по объявлениям. Мой ответ был таков. если в целом по жизни иметь голову на плечах, отработать эффективную систему фильтрации мусора, и как я постарался подробно объяснить, не хамить, то способ достаточно безопасен. во всяком случае, меня лично за двадцать семь лет на данный момент знакомств таким способом, пока никто не убил, не избил и не ограбил. Это при том, что я очень много лет подряд давал объявление с городским, московским номером и постоянно указывал наличие у меня инвалидности. А пробить по этому номеру адрес было дело нескольких секунд. То есть, выражаясь метафорой, на поезде, к примеру, можно с комфортом ехать, а можно под него броситься. и результат будет несколько разный. То же самое касается знакомств по объявлениям. В сущности, просто варианта обычного общения с разнообразнейшими незнакомыми людьми нужно минимально разбираться в людях и понимать, что кому можно и нельзя говорить, и как себя вести. Вообще, говорить о какой-либо повышенной опасности при знакомствах Женщинами именно через газеты при нашем чудовищном антимужском законодательстве о законенной системой грабежа и физического уничтожения мужчин можно только очень условно. Да, возможно, при знакомстве через газеты есть повышенная вероятность ответа разнообразнейших мелких мошенниц и аферисток, которые ищут социально незащищенных, или просто глупых мужчин жильем и сбережениями. Но тут опять же надо думать головой и соблюдать меры предосторожности, не расписываться, не прописывать и денег не давать. У нас и так, по-любому, 99% женщин — это мошенницы и аферистки. Причем... под прикрытием государства пахана или госупыря. Печально, но если называть вещи своими именами, то это так. Что же касается вероятности нарваться на серьезный криминал, то это крайне маловероятно. Серьезный криминал ищет серьезные деньги. А серьезные бытовые проститутки и потребительницы ищут очень богатых мужчин. Меня лично этот вопрос мало волновал и волнует, поскольку я нищий инвалид, и брать у меня, кроме, собственно, жилья, нечего. А жилье все-таки у психического здорового человека, который ведет здоровый образ жизни, отобрать достаточно трудно. Теоретически возможен ответ от бабы-наводчицы или воровки, но я крайне сомневаюсь, что такие станут искать жертв по газетным объявлениям. В целом, представители преступного мира далеко не идиоты и отлично понимают, что по газетам будут знакомиться только самые бедные и невостребованные мужчины, поскольку за богатыми потребительницы бегают и без объявлений в интернете, только успевая отбиваться. Думаю, нет, в смысле точно знаю, что за эти более чем два десятилетия знакомств на меня выходило очень много разного рода мошенниц и жулья. Но для меня они особой опасности не представляли. Я их автоматически отсеиваю сразу же, в первые минуты разговора. В дальнейшем я расскажу вам подробно, как их выявлять. А пока что замечу, что мошенницы сразу же начинают задавать вопросы о жилье, И материальном положении. Есть ли у тебя своя квартира? Сколько в ней комнат? Кто еще в ней прописан, с кем я живу, сколько я зарабатываю и так далее. Причем могут задавать эти вопросы завуалировано как бы между делом, вскользь, но они четко проскальзывают. То есть вычислить таких барышень несложно. Да и интеллект особого жилья, как правило, отсутствует, а голоса у них просто мерзостные. Что сказать? Быдло, оно быдло и есть. По-настоящему опасную бабу за эти 27 лет я видел один единственный раз. По моему оценочному суждению, Совершенно точно она была профессиональной преступницей. Причем при предварительном разговоре по телефону мне диагноз поставить не удалось. Голос у нее был обычный, не криминальный. Рядовая быдла самка Не помню точно, ведь дело было более десяти лет назад. На какое именно объявление она позвонила? Вроде бы как про объявление как раз про... Потрахаться? Как это было? Она приехала на мою станцию метро. Я пришел ее встретить, и при первом же взгляде на нее у меня в голове завыла сирена. Интуиция сработала раньше, чем я начал что-либо думать и формулировать словами. В целом опишу эту бабу. Ей было лет тридцать или чуть больше. Выглядела вполне пристойно. Симпатичная, стройная, без явных патологий во внешности. Не считая того, что она была крашеной блондинкой. Очень настораживающий и отвращающий меня симптом. Однако, множество тонких нюансов во внешности и поведении просто кричали, что тетка совсем не простая. Постараюсь описать в меру моих скромных способностей. «Хотя здесь нужен Гоголь». Общими словами, данная объектесса держалась, смотрела, двигалась, как матерый уголовник. То есть, вроде бы все, как у обычного человека, но различные мелкие детали заставляли меня насторожиться. Очень странное было у нее выражение лица. На нем лежала как бы тень порока, очень странный пугающий взгляд, как у змеи, вроде бы в одну точку и одновременно в никуда. И было на ней надето и навешано умопомрачительное количество побрякушек и бижутерии, и в ушах, и на шее, и на каждом пальце. что особенно четко запомнилось. Огромный, массивный, разлапистый перстень. Самое интересное, когда я к ней подошел, то баба с первого взгляда потеряла ко мне интерес, даже не стала со мной разговаривать. Села в первый поезд и уехала. Видимо, В смысле, я уверен. Она сделала вывод, что легкой жертвы из меня не получится. Плюс беглое сканирование стоимости моего прикида свидетельствовало о моей полной нищете. Ни до, ни после, ничего подобного я не видел. А видел я много всякого разного, очень многого. Вспомните, как фокусники приглашают на сцену симпатичную девушку, наряжают ее в яркий наряд, навешивают на нее кучу бижутерии и перстней, И все это задумано только для того, чтобы отвлечь ваше внимание от того, что на самом деле происходит на сцене. И то, как вас обманывает фокусник. Запомните это. А теперь переходим к системе фильтрации мусора. К сожалению. И с этим придется смириться. 95-99% звонков, поступающих по объявлениям в газетах, составляют так называемые мусорные звонки, которых по законам логики и здравого смысла просто не должно было бы быть. Как я уже неоднократно говорил, Большую часть мусора составляют непосредственно бабы, которым в силу изначального устройства самочевого сознания при матриархате в принципе насрать на то, что именно в объявлении написано. О категориях таких «женщин» поведу речь подробно и расскажу в следующих главах этого повествования. Пока же хотел бы рассказать о звонках вообще, не от женщин и вообще не в тему. Да, будут и такие. И, увы, немало. Я лично в собственных терминах называю знакомство по газетам и по сайтам знакомств путешествием в Зазеркалье. Только не царство симпатичных безобидных чудаков, как в книге Кэрролла. а в зону, кишащую разнообразнейшими монстрами и уродами. А уж насколько они забавные, а решать каждому на личном опыте, по мне так весьма. Итак, добро пожаловать в самое наизозеркальнейшее Зазеркалье. Расскажу про звонки не от женщин. Или... Не совсем а от женщин. Итак, вы подали объявление, начали поступать звонки, вы поднимаете трубку и слышите мужской голос в трубке, и первая мысль, которая у вас возникает. Они пидорокли ты часом. Поэтому начну с того, что у меня, как надеюсь, и у. вас, уважаемые слушатели, нормальная гетеросексуальная ориентация. Отчего я буду отталкиваться. Поэтому поначалу мужские голоса в ответ на объявление о поиске барыней сударыней вызвали у меня некоторую отрыбь, глубокое недоумение и, опять же, послать «на». Однако, как показала практика, Хотя мужчины звонят не так часто, но регулярно ничего особо страшного в таких звонках нет, если не психовать и, главное, не хамить. Кстати, именно поэтому я настоятельно советую приобретать для объявлений о знакомстве отдельные сим-карты и не давать в газеты и на сайты личные номера телефонов, чтобы не гадать. «Кто это такой? И что ему от меня надо?» Итак, что может означать мужской голос в трубке? Вариант первый. Это голубые. Или, как говорит один персонаж, любители петушиных поступков. Да, да, редко, но вполне могут позвонить. Если их послать матом... Они обижаются, начинают названивать, чтобы послать в ответ. Действия здесь следующие. Необходимо вежливо, но четко сказать, что они обратились не по адресу. Дать отбой и забить их в черный список. В этом случае достаточно безобидные. Вторая категория мужских звонков. Поступают от так называемых Сутенёров. Выглядит это так. Мужской голос предлагает. Ха, братан, у меня есть для тебя девушка. Действие следующее. Не разговаривать с такими вообще. Не хамить. Это криминальные типы. Они могут быть действительно опасны. Поэтому отбой и чёрный список. Третья категория мужских звонков – это звонки от так называемых семейных пар. Вот это звезда, братья. Последние лет пятнадцать достало меня конкретно. Бывали периоды, когда их звонило чуть ли не больше, чем женщин. Звонит, как правило, муж и предлагает совместно трахнуть его жену или его подругу. По первости я из любопытства интересовался. А нафига, собственно, им это надо? Они спокойно отвечают, что типа вдвоем им стало скучно, хочется какого-то разнообразия. Меня такие предложения не интересуют, поэтому я вежливо говорю, что они обратились не по адресу, и прощаюсь. Имею мнение, хрен споришь? что если найдется придурок, который рискнет на собственной шкуре проверить, что на самом деле кроется за подобными предложениями, когда на ваше четкое объявление звонят семейные пары или кто то в этом роде по моему мнению можно вляпаться в такое, о котором даже фантазировать не собираюсь четвертая категория Это мужские голоса, попрошайки-халявщики. Что это значит? Объясняю. Мужик в наглую на голубом глазу просит поделиться телефончиками позвонивших женщин. Вот этих бы как раз и надо посылать матом. Опять же, неизвестно, на кого можно нарваться. Рецепт? Не общаться вообще. Отбой и черный список. Следующая категория – это пранкеры. Было такое глубоко идиотское движение лет 10-15 назад, доведенное до логического абсурда, как телефонное хулиганство. Подробно распространяться про них не буду. Если хотите узнать, то Яндекс и YouTube вам в помощь. С появлением мессенджеров это как-то само собой сошло на нет. Пранкеры звонили мне несколько раз в начале двухтысячных. Выглядело это так. Звонок. В трубку начинал матом орать парень. И я просто сразу давал отбой. Существуют ли такие пранкеры именно в том формате до сих пор, я не в курсе. Категория звонков от транссексуалов. Да, возможно, вы не поверите, но даже в Москве Были изредка и такие звонки. Что тут сказать? Мерзость. Я определял их по промежуточным педерастическим голосам. Ни баба и ни мужик. Таблетка, немедленный отбой и черный список. Категория звонков – странные быдлопосредники. Таких звонков было за все эти годы в сумме... Пять-шесть штук. Упомяну их из-за добросовестности. Некий бандитский голос обращается к тебе на «ты», называет братаном, предлагает подъехать. Мол, поляна накрыта, и для тебя есть девочки. Что это за херня? Я не знаю. Не проверял. Я всегда сразу давал отбой. Видимо, это какая-то разновидность действий сутенеров, Или пранкеров. Иначе я это объяснить не могу. Но тем не менее, такие звонки были. Следующая категория – это коллеги. Одинокие мужчины. Звонят на предмет общения и обмена опытом. В принципе, ничего против не имею, если не начинают клянчить телефоны женщин. Если позвонивший камрад адекватен, вежлив, и у меня есть время и желание общаться – то я с удовольствием разговаривал с ними на любую интересную тему. Таким образом, я познакомился лет 16-17 назад с одним из своих лучших друзей. На этом вроде с темой мужских голосов в трубке можно закончить. В заключение данной главы, думаю, будет уместным упомянуть о таких массовых явлениях, как прерванный звонок, предложение пополнить счет И смс сообщения Особенно я хотел бы остановиться на последнем, ввиду того, что сейчас люди перестали созваниваться, а почти полностью переходят на СМСки, Или короткие голосовые сообщения в этих же смс-ках в различных мессенджерах. Прерванный звонок. Выглядит так: Набрали, дали гудок и сбросили вызов типа чувак. «Сам перезванивай» – это первый признак мусорной СДС-потребительницы. Как вариант, самка звонит, говорит «перезвоните» и дает отбой. Диагноз – дефектная самка. Перезванивать такой не советую. Более адекватной разновидной ситуации – это когда барышня начинает беседу Звонок не прерывает, но просит перезвонить. Якобы у нее кончаются деньги. Если голос мне нравится, я в таком случае по-быстрому выясняю два-три ключевых момента. Возраст, цель знакомства, курит ли она и так далее. В зависимости от ситуации. Если ее ответы меня устраивают, то можно и перезвонить. В настоящее время... С появлением Ватсапа и других интернет-мессенджеров можно безлимитно говорить с кем угодно и сколько угодно. Даже если человек находится где-нибудь во Владивостоке, а вы в центре Москвы, вы всегда можете бесплатно созвониться по Ватсапу и разговаривать сколько угодно. Поэтому данный пункт в настоящее время потерял свою актуальность. Следующий вариант – это предложение пополнить счет абоненту. Что тут сказать? Как правило, это зэки, которые таким образом разводят лохов на деньги. Однозначно необходимо слать лесом такого абонента. Тут все просто. Далее. СМС-сообщение. Почему бы и нет? Можно и так начать знакомство. Хотя в целом, я считаю, что это не очень хороший признак. Однозначных рекомендаций не предлагаю. Действую в таком случае по настроению и содержанию СМС. Если в СМС дамочка что-то пишет о себе, есть как минимум имя и возраст, можно и перезвонить, или ответить СМСкой. Если в стиле интернет-записок «Привет, как дела?» и тому подобная анонимка, я бы не отвечал вообще. В случае получения СМС-сообщений Один очень важный момент нужно всегда помнить. СМС может прийти из хрен знает какого дальнего города или региона. Газета может попасть куда угодно. Начнешь перезванивать, попадешь на роуминг или на конкретные бабки. Поэтому в случае получения от дамы СМС сообщений необходимо в первую очередь выяснять, где в данный момент баба находится. Далее по ситуации. Также рекомендую установить приложение, которое сразу же высвечивает на смартфоне регион, в котором зарегистрирована данная сим-карта.